Глава 31. Надежды Чарли не оправдывались. Дело о разводе не двигалось с места. В начале октября Шарлотта возвратилась в Лондон, и Чарльз тут же направил к ней своего адвоката. Однако тот натолкнулся на каменную стену. «Шарлотта Паркер Скотт!» Как она решила именовать себя теперь, не соглашалась дать своему мужу развод ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Она ссылалась на свои религиозные убеждения, однако Чарльз не мог принять это объяснение. За все то время, что они были вместе, церковь она посетила лишь один раз — в день их свадьбы. — Как вы думаете, чего она добивается? Адвокат затруднился ответить. Все деньги, которые она хотела получить, она получила. И, надо сказать, она не из тех женщин, которые будут в отчаянии цепляться за покинувшего их мужчину. У нее мужская хватка. Она разговаривала с ним очень жестко. Чарли не мог ничего понять, но Одри, Джеймс и Ви сошлись на одном. Она хочет, чтобы ее считали женой Чарли. Положение в обществе? Вот что ее волновало. Старинная аристократическая фамилия, муж — один из известнейших английских писателей. Все то, чего ей так не хватало прежде. Она хотела произвести впечатление на своих знакомых. Но как она произведет это впечатление? Ведь самого-то мужа нет. Чарли никак не мог взять в толк эти доводы. Она сумеет. Ей нужны только твоя фамилия и формальное основание говорить своим друзьям, что вы женаты. Отлично. В таком случае я позволю ей оставить себе мою фамилию. Чарльз сообщил об этом своему адвокату, но она отвергла и это предложение. Чарльз даже предложил передать ей права на оба его фильма, коль скоро она столько хлопотала о них. Но она снова отказалась, и в конце концов, впав в полное отчаяние, Чарльз посетил ее отца. Однако тот был столь же непреклонен, как и его дочь. Но как это объяснить? Почему Шарлотта хочет быть замужем за одним только именем? Надо полагать, она надеется, что вы вернетесь. Может, так оно и будет? Мистер Бирдзли внимательно посмотрел на Чарльза. Она очень Помогла бы вам в вашей карьере. А я вполне доволен тем, как идут мои дела. А я имею в виду профессиональные. Неужели она хочет иметь мужа-пленника?» Отец Шарлотты улыбнулся, но глаза его были холодные. Такие же холодные глаза, как и у дочери. Очевидно, это ее устраивает. «Я и сам советовал ей согласиться на развод». Она ведь еще может устроить свою жизнь, но для нее важно лишь одно — сохранить вас, Чарльз. Надеюсь, все это не повлияет на наши с вами деловые отношения. Контракт на издание книг действовал еще пять лет, и Чарльз только накануне говорил Одри, в какое неловкое положение он попадает. «Надеюсь, у вас достанет так-то...» не заставлять меня работать с ней, если вы на этом настаиваете. Ясно было, что мистер Бирдзли предпочел бы ответить иначе. Он прищурил глаза и посмотрел на Чарльза. — Знаете, она сказала мне, почему вы ушли от нее, но я подозреваю, что из-за женщины, которую вы любили до встречи с Шарлоттой. — Эта женщина тут не при чем. Между мной и Шарлоттой возникло непонимание. Непонимание — еще один синоним, но лучше бы сказать точнее — ложь, обман, предательство. Чарльзу и сейчас хотелось убить ее, когда он думал, что она с ним сделала. — Она объяснит вам все сама, если захочет. Я не стану объяснять, сэр. Но и она не станет. Она слишком хорошо воспитана. Как большинство отцов он был слеп, когда дело касалось его дочери. Он не видел в ней изъянов. На мгновение Чарльз почувствовал искушение просветить его на этот счет, но тут же понял, что никогда этого не сделает. — Ну, и с чем ты остался, дорогой? — спросила его Одри за ужином. Он приходил к ней чуть ли не каждый вечер и оставался на ночь, очень часто заходил и днем. Одри все еще жила в доме Готорнов, но все чаще поговаривала о том, что снимет себе квартиру, сколько можно пользоваться их гостеприимством. «Ты думаешь, она так и будет крутиться возле тебя?» Одри все еще говорила о Шарлотте. «Рано или поздно появится кто-нибудь, кого она сочтет более важной персоной, чем я, и тогда она захочет избавиться от меня». И чем скорее это случится, тем лучше. Может, ее с кем-нибудь познакомить?» Одри печально посмотрела на Чарльза, и он притянул ее к себе и поцеловал. Она рассказала ему, чем занималась днем. Подыскивала квартиру для себя и Молли, но Чарльз только плечами пожал. — Похоже, ты это не одобряешь? — разочарованно спросила Одри. — Знаешь, нет. «Конечно, я хочу, чтобы ты жила в Лондоне, но у меня другой план, и мне кажется, куда лучше». Вот только как она отнесется к его предложению? Чарльз немного побаивался. «Гостевая комната в моем доме всегда пустует. Слава богу, не находится чудака, которому захотелось бы погостить у меня. И ты хочешь сдать ее мне?» Ну да, это был не самый лучший выход, но на какое-то время он устал ходить к ней в гости в дом Ви Джеймса. Ему хотелось быть с ней вместе все время, как это было в Китае. Просыпаться рядом с ней в постели, засыпать в ее объятиях, чувствовать ее легкое дыхание на своей груди. Нет, не то, Одри, я хочу, чтобы ты переехала в мой дом, а Молли мы предоставим гостевую комнату, няню поместим в гардеробной. Если же нам будет неудобно, я сниму другую квартиру. Готов это сделать хоть сейчас. Лицо его просветлело, когда он взглянул на Одри, и спустя полчаса они уже оживленно обсуждали, какой они снимут дом, и надо поселиться где-нибудь поближе к Ви и Джеймсу. Но вдруг Чарльз смолкой и обратил на Одри внимательный взгляд. — Ты ведь знаешь, что я по-прежнему хочу жениться на тебе? Ты помнишь об этом? — Это только до моего развода с Шарлоттой мы будем жить вот так, не поженившись. Ты это понимаешь? — Да, мой дорогой. Одри таяла в его объятиях, она еще никогда не была так счастлива и неважна. Женаты они или нет. Лишь бы скорее снять квартиру, Тогда они будут неразлучны день и ночь.